Глава 49. Как стать другом Бога за короткий срок. Часть первая. Ночь прошла неплохо. Люцан проснулся в своем родном облике, даже не заметив, какой момент изменился. Он был счастлив от того, что все обошлось, и его настоящие размеры вернулись следующим утром, а не через год. Единственное – Он чувствовал ужасную слабость, словно последние двое суток провел на поле битвы, не смыкая глаз. Нужно медитировать минимум неделю. Люциан устало потер лоб. Вспомнив о вчерашних словах Кая, он решил отправиться в комнату с бассейном. Омываться там было комфортнее, чем в небольшой бочке. К тому же, место красивое и большое. Владыка Луны не был падок на роскошь, но от такого предложения грех отказываться, ведь он никого не стеснит. Переодевшись в купальные одежды, Люциан хотел собрать волосы в хвост, чтобы не намочить, но тут вспомнил, что их нечем было подвязывать. Стоило купить на рынке какую-нибудь заколку, а не вкушать сладости. С этими мыслями он заплел небрежную косу, а потом перекинул ее через плечо. Как и сказал Кай, стоило только Люциану подумать о бассейне, как он нашелся за первой же дверью. Удивительно. Владыка Луны прошел в комнату. Если замок способен угадывать желание, сколько же сил нужно, чтобы поддерживать его существование? Еще исчезает, если Кая нет в городе. Купальня была разделена полупрозрачной светлой шторой на две половины. В дальней части располагался чайный столик, за которым можно было поговорить и отдохнуть. Там уже тлели благовония, охлаждался чай и сладкие булочки. По центру комнаты находился прямоугольный бассейн, в который спускалась небольшая лестница. От воды шел пар, а на поверхности все так же плавали лепестки сакуры. Бамбуковые двери на противоположной от входа стороне были открыты, чтобы любоваться на сад прямо из бассейна. Люцан закрыл двери. Не то, чтобы он не хотел смотреть на магический сад, просто не желал быть кем-то замеченным. Даже если он не собирался оголяться полностью, омовение все равно оставалось для него чем-то личным, а не делом всеобщего внимания. Положив полотенце возле бортика, Люциан снял обувь, купальную рубашку и в штанах вошел в бассейн. Вода была настолько комфортной температуры, что можно было сразу нырять с головой. Помещение заполнял приятный цветочный аромат вперемешку с паром. Люциану стало неловко из-за того, что он оказался среди роскоши за просто так. «Нужно как-то отблагодарить владыку тьмы за гостеприимство», — подумал он. Кончики его волос быстро намокли поэтому Люциан решил не глупить и окунуться целиком. Он намылил голову, использовав собственные средства гигиены, а затем ушел под воду, чтобы ополоснуться. Вынурнув, он увидел хаски. Бог обмана сидел на бортике, повернувшись к Люциану правым плечом. Бамбуковые двери позади него были распахнуты настежь, демонстрируя зеленеющий сад. «У владыки Луны такое изящное тело, ваши пропорции близки к божественным», — с восторгом произнес Хаски. «Почему вы скрываетесь под слоями одежды? Вам стоит одеваться проще». Сам бог обмана сейчас как раз был одет просто. Валы и штаны и такого же цвета накидку с широкими рукавами и вырезом, открывавшим подтянутый торс. Красные волосы были заправлены за уши, в мочках и хрящах которых сверкали серьги. На его шее и груди висели ожерелья и цепи, тихо звенящие при соприкосновении друг с другом. Несмотря на многочисленные украшения, Хаски выглядел мужественно. Его тело было крепким, а в плечах он казался даже шире Люциана. В то время как Кай обладал человеческой красотой, Красота Хаски была божественной, неотразимой, лучшей, что когда-либо мог узреть смертный. Она не была приторной, но завораживала и привлекала внимание окружающих. Даже если его лицо кому-то не понравилось, после еще одного взгляда на него человек менял свое мнение. Бог обмана не был жеманным или слащавым, хотя манера его речи могла быть и кокетливой, и приторной. Он выглядел дружелюбным и приветливым, но таил в себе сокрушительную силу. Хаски не показывал ни своей ауры, ни души, поэтому оценить уровень истинных способностей не представлялось возможным. Однако во время общения с ним от чего то казалось, что он стоит на горе, а ты — лишь у подножия. Люциану обычно не нравилось, если кто-то навещал его в момент омовения. Но сейчас ему хотелось побеседовать с божеством, и поэтому он не стал возмущаться. «Благодарю за комплимент». Он убрал с лица мокрые волосы. «Прошу прощения, но демонстрация тела мне непривычна, так что я не смогу одеваться проще. Как жаль. Вы привлекательны не меньше меня. Укутывать вас тканями все равно, что прятать скульптуру под ветошью». «Вы мне льстите». А что касается красоты, я не стою даже на соседней ступени с вами. Хаски положил локоть на колено, отчего браслеты на его руке приятно зазвенели. Он мягко улыбнулся и указал пальцем на собеседника. «Владыка Луны скромен и осторожен в общении. Вам раньше доводилось говорить с богами?» «Никогда». «А выглядите так, словно во мне нет ничего особенного». «Все не так». Пытался оправдаться Люциан. Это кажется для меня удивительным, встретить Бога. Но, будучи заклинателем, я привык реагировать спокойно даже на самые шокирующие вещи. Так же спокойно, как и на вчерашнее уменьшение? Да. Если от каждого чуда впадать в истерику, можно умереть. Хаски рассмеялся. Его смех, чистый и мелодичный, напоминал щебетание птиц по весне, и мог принадлежать исключительно Богу. Уж слишком он уникален для рожденного в смертном мире. как вам, вазами? «Я здесь всего лишь третий день». Люцан смыл мыло с предплечий. «И не могу сказать что-то конкретное». «Ну, а каково ваше мнение на первый взгляд?» «Здесь интересно». Я слышал, Киай водил вас на рынок. Наверняка вы видели впервые столь диковинные вещи. Да. Люцан вспомнил, насколько поразительными оказались сладости, напитки, оружие и ткани, продаваемые ваздами. А затем добавил. Ту прогулку я не забуду. Нужно выкупить тот кинжал. Вот только, боюсь, я его не найду. Конечно, не забудете. Хохотнул Хаски. На той прогулке вы умудрились принять зелье уменьшения. К слову, я рад, что моя кровь вас излечила. Я ведь не поблагодарил вас. Люциан сложил ладони в благодарственном жесте и поклонился. Спасибо за помощь. Если бы не вы, я остался бы таким навсегда. А зелье я не принимал. Случилась небольшая потасовка, в ходе которой оно вылилось на меня. Вот как? Хаски вскинул брови. «В следующий раз вам стоит быть осторожнее. Кей наверняка предупреждал, что не от всего вас можно излечиться. Некоторые из зелий, что продаются здесь, не имеют противоядия ни в мире живых, ни в мире мертвых. Даже божественная кровь способна лишь отсрочить неизбежное, но не излечить. Поэтому, — ухмыльнулся Хаски, если захотите сегодня прогуляться, могу составить компанию, ведь Кей ушел». Люциан насторожился. «Ушел? А разве его замок не должен исчезнуть?» «Он решил оставить его, пока вы здесь. Замок привязан не к его местоположению, а к его желанию». «Привязан к желанию. Значит, даже запечатывание сил не развеет магию замка?» «Верно!» «Как интересно. А могу я узнать, когда он вернется и по какой причине ушел?» Хаски лениво махнул рукой. Вернется завтра, а ушел потому, что произошло нападение темных тварей на деревню в безымянных землях. Кея пошел проверить, не замешаны ли в этом демоны. Нападение? Взволнованно переспросил Люцан. Как в лунных землях? Не могу знать. Каски пожал плечами. Владыки Луны лучше дождаться возвращения Киая. Он сам все расскажет. Люцан паник. Хорошо. Простите, если мои вопросы вас утомили. Хаски рассмеялся. Владык луны так учтив, что мое сердце готово плясать от восхищения. Давненько я не встречал таких милых мышат. Он сверкнул алыми, как рубины, глазами. Давайте прогуляемся. Я отведу вас в неплохое заведение. Вам там понравится. Вы ведь еще не обедали? Хаски лукаво улыбнулся. Соглашаетесь? Грубо отказывать Божеству. Люцан не стал долго думать. Прогуляться с Богом обмана не казалось ему чем-то обременительным, всяко лучше, чем сидеть целый день в замке или бродить по городу в одиночестве. Хорошо. Я как раз закончил омываться. Отлично. Хаски хлопнул в ладоши и поднялся с места. Буду ждать вас в саду со стороны главного входа. С этими словами он направился к бамбуковым дверям. Поскольку Кай сказал, что Ваздами Люциану не придется сражаться, он решил надеть не клановые доспехи, а что-то более легкое. Обычные темные штаны, светлую рубашку и сапоги до колена, украшенные рунической росписью. Серебряные наручи на запястьях блестели не хуже, чем распущенные золотистые волосы. Несмотря на то, что Люциан оделся слишком просто и неброско, его образ нельзя было назвать непривлекательным. О, -о, о не сдержал реакции Хаски, когда Люциан вышел в сад. «Вы сегодня и вправду собрались на прогулку! Я рад, что ваше владычество не считает меня врагом и не выходит в полном обмундировании!» Бог обмана тоже приоделся. На нем были красные штаны с высокой посадкой, заправленные в кожаные высокие сапоги, которые украшали цепочки с бубенчиками, из-за чего каждый его шаг сопровождался мелодичным звоном. Рубашка была желтого цвета, со свободными рукавами и узкими манжетами, а глубокий треугольный вырез демонстрировал мускулистую гладкую грудь. Вьющиеся алые пряди, собранные у висков и украшенные золотой заколкой, струились по спине и плечам. Когда Люцан приблизился, Хаски предложил ему руку. «Вы ведь слышали, что вас Аздаме нужно держаться ближе друг к другу?» «Я использовал ленту, чтобы вы были связаны, но я подобных атрибутов не имею и могу предложить только локоть». Владыка Луны прокашлялся. «Не стоит. Мне будет некомфортно идти с вами под руку. Я постараюсь держаться рядом и не отставать». «Хорошо». С легкостью согласился Хаски и направился к воротам. Люцан последовал за ним, радуясь, что нашел столь понимающего собеседника. Но к несчастью его радость длилась недолго. Стоило им спуститься с холма и выйти на оживленную улицу, как Хаски схватил Люцана под локоть и заявил. «Все-таки я беспокоюсь за вашу сохранность. Если вас украдут, Кия убьет меня. Владыка Луны ведь не хочет подвергнуть жизнь этого бога опасности. Вы совсем недавно умудрились облиться зельем уменьшения, так что в с вами может случиться все, что угодно». Хаски говорил с таким чувством и сердечностью, что Люцан не смог ему отказать. Он проникся чужой честностью и забеспокоился, что Кай в самом деле может разозлиться, если Хаски не убережет его гостя. Не то чтобы Люциан мнил себя кем-то важным, просто бог обмана звучал так убедительно, что невозможно было поддаться сомнениям. Стоял полдень, однако улицы Аздама были заполнены так же, как ночью. Это удивило Люциана, поэтому он не мог не спросить. «Город никогда не спит?» «Никогда». А как же лавочники? Неужели работают без отдыха целую вечность?» «Нет! Если приглядитесь, то заметите, что лавочники днем одни, ночью другие, завтра будут третьи. Демоны постоянно перемещаются, сменяют друг друга или вовсе перестают торговать. Здесь каждый волен заниматься чем заблагорассудиться, все зависит лишь от настроения». Каждый день у определенного числа лавочников пропадает желание работать, и они уходят. Но их сразу заменяют те, у кого это желание есть. Лавки, таверны, дома разврата и прочие заведения не имеют хозяев. Ими может стать любой. Аздым для демонов — город развлечений. Его пояснения потрясли Люциана. Если все так, то это место еще больше восхищает. Здесь живут в свое удовольствие не заботятся о делах насущных, будущему и проблемах. Демоны развлекаются, пока люди и заклинатели исполняют роль главных шутов на их вечном торжестве. У владыки Луны есть еще вопросы? Можете свободно спрашивать, я отвечу. Люцан не приминул воспользоваться возможностью, которую никогда бы не получил от Кая. Это правда, что человек может стать богом? Кай сказал мне, что владыка демонов должен был переродиться в бога, а еще его младшие дяди являются богами. Я думал, боги рождаются благодаря мыслям и желаниям людей. Неужели это не так? Частично так, но всему свойственно меняться. Вы должны знать, что тысячи лет назад здесь не было магических существ. Однако раскол между мирами все переменил. Он впустил сюда тьму ее демонов, темных тварей. Этот мир раньше не видел магии, но... Когда она проникла в него, быстро понял, что нужен какой-то противовес, иначе все будет разрушено. Нынешний противовес тьме, демонам и тварям — это боги и заклинатели светлого пути. Поскольку тьма разрастается, нужно наращивать ее противовес, и поэтому сейчас боги появляются не только благодаря желаниям людей, но и из самих людей, если те достойны. Люциан открыл рот от удивления. Такой он в книгах не прочитает. Заклинатели были тесно связаны с магией, но даже они не подозревали, что их мир самостоятельно выстраивает баланс существующих сил. Баланс. Люцан почувствовал, как по спине пробежал холодок. Кай из снов рассказывал, что есть сущности, контролирующие баланс. Мог ли он говорить о свете и тьме? Он выбросил эту мысль из головы резко и быстро. Люцан не желал думать о снах во время столь приятной прогулки с достопочтенным божеством. А вы к какому виду богов относитесь? Спросил он, как ни в чем не бывало. К тем, кто появился благодаря человеческим желаниям, или к тем, кто некогда был смертным? Хаски усмехнулся. «Ха, я отношусь к тем, кто прибыл из иномирья. Люцан снова приоткрыл рот. Как? Разве из раскола вышли не только тьма и темные твари? Каким образом оттуда могли прийти настолько разумные и светлые существа, как боги? Хаски пожал плечами. Везде нужен баланс, и на Мире не исключение. Вместе с тьмой и темными тварями там жили свет и боги. Но темная сторона в приступе жадности нарушила баланс, уничтожила и на и мы оказались здесь. Первые боги в этом мире появились благодаря расколу. Они же и помогли стабилизировать магию. Потом начали рождаться выдуманные людьми божества, чтобы удерживать растущую тьму. А затем божествами начали становиться люди. Хаски закончила речь легким взмахом ладони. «Кстати, вы знаете, богами каких стихий являются младшие дяди Киая?» Люциан покачал головой. Его первый младший дядя — бог войны и разрушений по имени Фельсифул, а второй — бог воды — Ривер. Бог воды? Люцан навострил уши. Значит, легенда о принце неба, который стал богом воды, правдива? А что за легенда? Лукаво поинтересовался Хаски, словно и впрямь ничего не знал. Принято верить, что бог воды был принцем клана неба и прославленным героем. Он любил одну девушку, но она скончалась от болезни и ушла в мир мертвых. Тогда принц неба вознесся, чтобы беспрепятственно пересекать границу между двумя мирами и видеться с избранницей. Хаски захохотал на всю улицу. Удивившись такой реакции, Люциан поспешил спросить. Что-то не так? Я в чем-то ошибся? Самую малость! ответил бог обмана сквозь смех. «На самом деле бог воды всю жизнь был предан богу войны, и девушки в этой истории не фигурируют, да-да» произнес Хаски, встретив вопросительный взгляд собеседника. «Младшие дяди Кея всегда шли одной дорогой, были как единое целое, защищали и помогали друг другу, а потом одновременно вознеслись. Представляю, как Фельсифул каждый раз плюется с этих историй, ведь принц неба вознесся именно благодаря его помощи, а не из-за любви к какой-то смертной». «Благодаря его помощи? Но как?» «Ох, давайте зайдем в помещение, там я все расскажу». Хаски кивнул на небольшое здание, перед которым они остановились. Люцан отпустил его руку и вошел внутрь. Это место в два этажа было изысканным. Стены украшали картины, на полках стояли свежие цветы, а в воздухе витали приятные ароматы пряных специй и трав. Здесь было людно, но не шумно. Хаски сразу повел Люциана на второй этаж. В просторном помещении было чисто, поэтому за столами сидели не на лавках, а на мягких подушках, и обувь снимали на входе. Они заняли место у окна. Красивая демоница с глазами, как у змеи, принесла табличку со списком блюд, пофлиртовала с Хаски и попыталась кокетничать с Люцианом но, не добившись особого успеха у мужчин, ушла прочь. Бог обмана посоветовал попробовать несколько блюд, однако Люциан, прежде чем сделать заказ, предусмотрительно спросил. «Вы уверены, что мне можно здесь есть?» Кай предупреждал есть только то, что подает он. Хаски отмахнулся. «Кей такой собственник, не верьте ему!» «То, что я предлагаю, тоже безопасно, но если захотите выбрать самостоятельно, то обязательно посоветуйтесь со мной». Кай сказал «не верить вам, вы говорите не верить ему». «Так кому из вас двоих мне верить?» Мысленно усмехнулся Люциан, а затем согласно кивнул и заказал то, что посоветовал Хаски. Бог обмана как-никак помог ему выйти из затруднительного положения — и вряд ли бы привел сюда, чтобы отравить. «Итак, на чем мы остановились?» Хаски разлил по чашам грушевое вино. «Ах да, каким образом принц неба вознесся благодаря богу войны?» «Вам известно, что бог войны и разрушений существовал тысячи лет назад, намного раньше, чем родились дяди Кияя». «Я знаю, что бог войны существовал давно, но если им является дядя Кая, как такое возможно?» «Я расскажу». Хаски сделал глоток вина и взял закуску на шпажке. Фельсифул, бог войны и разрушений, стихийный бог огня, пришел из разлома, как и я. Вы же знаете о законе невмешательства, которым обязаны следовать боги. Так вот, Фельсифул его нарушил. Поскольку он был богом войны, то отвечал на людские молитвы, связанные только с ней. Он всегда был одержим сражениями в своем мире, поэтому ему быстро наскучило просто сидеть здесь и наблюдать. Чтобы поразвлечься, он начал вмешиваться в распри между смертными, из-за чего те, кто должен был выиграть войну, проигрывали, и наоборот. Его действия начали угрожать магическому балансу, а поскольку он никак не реагировал на наказание, боги сплотились и убили Фельсифула. После смерти сила пришедшего из раскола бога войны не рассеялась, как должна была, а направилась на поиски сосуда. Она нашла его спустя сотни лет в лице первого младшего дяди Киая. В результате владыка солнца стал носителем божественного начала и, так или иначе, он после смерти должен был вознестись. Принц неба был его близким другом, и благодаря тропе парного совершенствования смог позаимствовать не только его духовную силу, но и крупицы божественного начала. Вот так принц стал претендентом на звание бога, хотя изначально был слаб. В конечном итоге они одновременно состарились, умерли и вознеслись. Хаски весело хлопнул в ладоши, завершив историю. Люциан даже не заметил, как за время рассказа выпил целую чашу вина. Он так увлекся чужим монологом, что совершенно забыл про манеры. Рассказанное Хаски казалось невероятным. Мало того, что дяди Кая все время оберегали друг друга, так еще и стали богами. А легенды о них целиком или в половину оказались неверны. Почему дяди Кая скрывали свою дружбу? В исторических сводках их описывали как противников, К тому же они имели абсолютно разные темпераменты. Чтобы спокойно править кланами, их преданность друг другу могла взволновать народ. Люциан хмыкнул. Никогда не понимал подобных волнений. Мне нет разницы, кому предан человек. Главное, чтобы это не вредило. И неважно, кто взойдет на престол. Лишь бы этот человек был честным и делал все ради народа. Хаски снисходительно улыбнулся, глядя на Люциана. «Владыке Луны тяжело понять причину ненависти других, потому что сам он слишком добрый и всепрощающий. Но я рад, что у вас нет предрассудков. Это хорошая черта». Люцан кивнул, не зная, что ответить на это. Вскоре подали обед, который удался на славу. Люций мог поклясться, что никогда не ел ничего вкуснее. Его даже посетила одна беспокойная мысль, что после двух недель ваздами он не захочет покидать его. Из-за еды. Люциан не считал себя обжорой, но язык не обманешь. Теперь он на вечность запомнит пищу, которую посоветовал испробовать один из богов. Кай говорил, что дружил с владыкой демонов в прошлой жизни. Вы что-то знаете об этом? Конечно. Хаски приступил к десерту. Они в самом деле водили дружбу. Я и доверял ему, и поэтому не смог раскусить подлый замысел. Но я не припомню, чтобы от Кая веяло демонической ци. Каким образом он умудрялся общаться с владыкой демонов, незаметно. Потому что владыка демонов тогда был заклинателем, как и Кай. Люцан вопросительно выгнул бровь. Усмехнувшись, Хаски ответил. «Вам известно, что каждый могущественный владеет особой неповторимой техникой». Можете предположить, что за технику использует владыка демонов? Он меняет лица. Люциан едва ли не подскочил с места, но вовремя удержал себя. Верно. Кай говорил, что владыка демонов владеет техникой смены лиц. Но даже если так, неужели могущественный смог затесаться в круг заклинателей и остаться незамеченным? Да. Принимая чужой облик, Владыка демонов меняет все вплоть до своей души. Кей даже не догадывался, какого волка пустил в курятник. Но кто? Кто это был? Кем притворялся владыка демонов? Хаски лукаво улыбнулся. Насколько я знаю, в прошлой жизни у Кая было всего три человека, кого он мог назвать друзьями: Элеонора, Ливьен и Ксандр. На кого ставите? Люцан нахмурился. Элеонора точно не могла быть владыкой демонов. Он видел прошлое от ее лица, знал ее мысли и чувства. Ливен же после исчезновения клана Ночи взошел на престол клана Луны, нашел жену, родил наследников и в целом закончил жизнь хорошо. Да Люцан бы и не осмелился назвать его другом Кая. А вот Ксандр... Он исчез вместе с Каем и Элеонорой. «Неужели...» — прошептал Люцан. «Именно!» — Хаски кивнул. «Только не говорите Киаю, что я вам рассказал. Мне известно, что он не желает раскрывать карты и ждет, когда вы все узнаете сами». Люциан покачал головой. «Не понимаю. Он мог бы рассказать свою историю, даже если бы мне пришлось смотреть повторно». «Тут две причины. Во-первых...» «Киаю невыгодно давать вам столько свободы на этапе знакомства. Храня тайны, он задерживает вас ваздами, и с его решением я согласен. Это лучшее место, где вы могли бы узнать друг друга. А во-вторых, он не рассказал все сам, потому что боится». «Боится? Чего? Вашей реакции? Вы поймете, когда история его прошлой жизни завершится». Поймете, почему вам было важно узнать друг друга до того, как все вскроется. Вы говорите загадками, аура которых мне не нравится. Простите, — с улыбкой сказал Хаски. Я не хотел волновать вас. Судя по тому, как свободно вы владеете темой, Кай рассказал вам про мои сны? Ему не нужно ничего рассказывать, чтобы ввести меня в курс дела. Я все-таки бог и способен узнать обо всем самостоятельно. Люциан невесело усмехнулся. «Боги любят подслушивать или подглядывать. Знает ли Кай, что Хаски обо всем осведомлен? Не мог же он не заметить, что за нами наблюдают?» «Думаю, нам не стоит обсуждать вопросы, которые вас огорчают», — произнес Хаски, глядя в хмурое лицо Люциана. «У владыки луны тяжелый взгляд». Когда вы хмуритесь, ваше нежное лицо становится еще более прекрасным. Черты заостряются, а взор становится властным. Так вы только сильнее привлекаете демоническое внимание, а вас, дами, излишнее внимание чревато последствиями. Люциан встрепенулся и осмотрел заполненный гостями зал. Он сразу заметил нескольких демониц, косящихся на него с нескрываемым то ли голодом, то ли вожделением. «Мы можем уйти, чтобы ни на кого не нарваться», — предусмотрительно предложил Хаски. «Вы уже поели?» Люциан взглянул на полупустую тарелку, думая о том, что остатки десерта будут лишними. А затем сказал... «Да, я вполне сыт». «Отлично! Предлагаю погулять по местным садам, а потом вернуться в замок на ужин. Вы не против моей компании на остаток дня?» «Нет». «Прекрасно!» Весело отозвался Хаски и поднялся из-за стола. «Идемте вниз, оплатим счет и отправимся дальше».